Глава 2. Наверное, только огромное количество успокоительного в моей крови помогло мне не сорваться в истерику. Две недели мне предстоял приём лёгких успокоительных, не вредящих беременным. Поэтому по три раза в день мне приходилось их пить. Дальше читать статью я не стала и с отвращением захлопнула экран ноутбука. «Перерыв полгода». Я хмыкнула. «Да за полгода я уже рожу, милый!» «Он ни разу не приходил, так?» Максимально спокойно постаралась спросить я, и на удивление мне не пришлось прикладывать для этого никаких усилий. Все получилось довольно естественно. Ребята моментально поняли, о ком я спрашиваю. «Он был здесь только в тот день, когда тебя привезли», ответил Артем, кладя ладонь на мою замотанную кисть. Тогда еще ничего не было известно, более-менее стало понятно только через сутки. Зачем эти дни вы мне говорили, что он слишком занят и не может приехать? Я догадывалась о том, что происходит что-то странное, но их ложь больно ударила меня. Чтобы ты не переживала, как переживаешь сейчас. Спасибо успокоительным, что ты восприняла это спокойно, без них была бы истерика. Да, ничего не волновало меня в данный момент. Все эмоции были приглушены, и я равнодушно отнеслась ко всем новостям. «А насчёт ребёнка он знает?» Я неосознанно положила руку на живот. «Нет». Воцарилось напряжённое молчание. «Ты... ты ему сообщишь?» Наконец спросил Макс. Я отрицательно помотала головой, и Элла сочувственно посмотрела на меня. А я просто не представляла себе, что смогу манипулировать отцом ребенка при помощи беременности, для того, чтобы тот вернулся ко мне из жалости. Да ни за что. Эн, успокойся, сказал Артем, сжимая мои руки. Видимо, все эмоции ясно отразились на моем лице, несмотря на маску видимого спокойствия, которую я пыталась сохранить. Мы рядом и не дадим тебя в обиду никому. Дай мне свой телефон. Попросила я его, немного поддаваясь эмоциям, всколыхнувшим память. Набрала знакомый номер, два раза ошибившись и исправив цифры. Поднесла телефон к уху и услышала гудки. «Три, пять, ничего». «Хорошо, Игорь сам принял это решение, и бегать за ним я не собираюсь». Я сбросила вызов и протянула Артему его девайс. Я передумала восстанавливать номер телефона. Начала равнодушно распоряжаться я, откинувшись на подушку. «Просто купите любую сим-карту и принесите мне вместе с новым телефоном серебряного цвета. И сможете организовать журналистов ко мне в палату через три дня. Пора бы дать интервью после долгого молчания. Желательно какую-нибудь девочку-стажера, чтобы она не переврала мои слова». «Узнаю прежнюю Нику». Обрадовалась Элла, а Макс кивнул, сказав, что передаст мои слова Илоне. «Энн, может быть, не стоит торопиться?» Забеспокоился Артём, а я отмахнулась забинтованной рукой и взяла в руки книгу «Вино из одуванчиков», которую мне принесли коллеги, для того, чтобы я могла скрасить свой досуг чем-то помимо ноутбука. На следующий день меня пришла проведать чита «Ван Дейк». Поздравив меня с беременностью и поговорив с медперсоналом о состоянии моего здоровья, они приступили к делу. «Через пятнадцать дней ты улетаешь в Майами», — сообщила мне Илона, следя за моей реакцией. Я ошарашенно посмотрела на нее. «Вылет будет из Шереметьево, мы все проводим тебя», — продолжила она. «Так, а зачем мне туда?» — никак не могла понять я. «Тебе нужно поправить здоровье и вернуться к нам полной сил, а погода там почти всегда чудесная. Не волнуйся, будешь жить у нашего знакомого, он тебя не обидит. Тем более виза у тебя есть. Позволяет тебе в любое время въезжать и выезжать из страны. Но беременность и травмы... Ты думаешь, там медицина хуже, чем в Москве?» Подняла брови Илона. Пришлось молчаливо с ней согласиться. «Через неделю тебе снимут все швы, а через две ты сможешь нормально ходить, так что не вижу причин затягивать с отлётом». «И надолго вы меня туда отправляете?» вздохнула я, понимая, что особого выбора у меня нет. Я могла бы возмутиться, сказать, что не хочу уезжать, но спорить со своим менеджером не хотелось. Всё-таки она много для меня сделала, и это было бы неуважением с моей стороны». «Настолько, насколько потребуется, и насколько захочешь ты сама». «Наверное, навсегда», — невесело улыбнулась я своим мыслям. «Мне хочется быть подальше от него. Несмотря на то, что он в Канаде, он вернется, а я не хочу его видеть. И вдруг он вернется в тот момент, когда я буду еще не готова его простить». Я никак не могла назвать Игоря по имени. Илона участливо посмотрела на меня и присела на стул рядом с кроватью. «Ты понимаешь, что твоя жизнь на этом не заканчивается?» Сжала она мое плечо. «Ты молода, у тебя много поклонников, все будет. Значит, он не твой человек, потому что твой никогда бы так не поступил». Она посмотрела на Дейва и продолжила. «Об этом никто не знает, но у меня два раза были выкидыши, и оба раза я боялась, что муж меня бросит. Однако он единственный поддерживал меня тогда, когда, казалось бы, я впала в совершенное отчаяние. А у тебя есть все мы». «Спасибо. Ваши знакомые из Майами...» «Он хороший человек». Она улыбнулась и выпустила мою руку. «Скажи, какие вещи тебе нужны? Я попрошу Артема собрать твой чемодан». Я перечислила, что могло бы мне пригодиться. «А почему именно в США?» С любопытством выпалила я, так как не отказалась бы уехать куда-то поближе, например, в Норвегию. «Там всегда тепло, тебе будет там комфортнее всего», сказала Илона и погладила меня по плечу. «Поняла», — медленно произнесла я, попрощавшись с мечтами о Норвегии. «Мне необходимо уладить все дела здесь, взять академический отпуск в институте, отдать Оксане ключи от своей квартиры, обговорить детали по выходу нового альбома». Начала думать вслух я. И, конечно же, я не хочу, чтобы ближайший месяц знали о моем отъезде из страны. Надеюсь, на Восточном побережье не будет папарацци, которые очень любят наше творчество. В таком случае послезавтра мы придем всем составом обсудить даты выхода альбома кивнула Ван Дейк. «И тебе необходимо хотя бы выйти на связь со своими поклонниками. Они сходят с ума, потому что не знают, что с тобой, и очень переживают за тебя». «Ну, хотя бы кто-то расстроен помимо вас всех», — буркнула я и добавила. «Я уже поговорила с ребятами, чтобы позвали ко мне журналистку. А что с ноябрьским туром?» «Сейчас только 10 августа. Петь тебе можно уже в сентябре. Если все будет хорошо, то ничего не будем отменять или переносить, ладно?» Илона потрепала меня по волосам и легонько обняла. «Тебе там понравится, обещаю!» — шепнула она. Ровно через пятнадцать дней, когда я уже сидела в самолете и морально готовилась к взлету, я увидела, как на посадочную полосу приземлился самолет с красным кленовым листом и надписью «Air Canada». Сердце защемило, и я отвернулась от иллюминатора. Он не вернется раньше, чем через полгода, как и сказал в интервью. «Бессмысленно тешить себя надеждами». И пора бы уже начать его забывать, глупое сердце. Ведь прошел почти месяц с того дня, как мы виделись в последний раз. Хотел бы, давно бы, приехал. Мой самолет начал набирать скорость на взлетной полосе. Я пристегнула ремень, закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Два часа спустя. Москва. Point of view. Игорь. Брюнет с синими глазами быстрым шагом поднимался по лестнице больницы, держа в руках небольшую коробку с подарочным бантом. Он надеялся, что та, кому он несет подарок, не видела интервью, в котором он сказал насчет временного разрыва. Ведь он написал ей письмо на электронную почту. Она должна была прочитать его и понять, что он уехал для того, чтобы она не вспоминала его случайное предательство каждый раз, как видит его. Еще он испугался, что ему придется ухаживать за больной девушкой так как неизвестно, что было бы дальше, инвалидность или долгая реабилитация. Поэтому он сбежал в Канаду даже раньше времени, чтобы не знать о ее состоянии. Ему было невыносимо думать о том, что девушка так пострадала и может не восстановиться. Но теперь он знал, что Наташа в порядке, поскольку недавно она дала интервью из больницы и собирался навестить ее, чтобы поздравить с днем рождения и извиниться за свой непреднамеренный побег в другую страну. Если она сможет простить его измену, испуг и ревность, то он сделает все, чтобы снова заслужить ее доверие. Он распахнул двери ее палаты, и от увиденного у него расширились глаза. В палате лежал мужчина, а не она. Пробормотав извинения, он нахмурился и посмотрел на номер палаты. Он узнавал, она должна быть здесь. Может, ей стало хуже, и ее перевезли в реанимацию? Молодой человек окликнул его женский голос, на который он обернулся. К нему подошла медсестра и строго посмотрела на него. «Я ищу девушку, Наталью, она была в этой палате после операции», — сказал он. «Подскажите, где она?» «Ее выписали несколько часов назад». «Спасибо», — поблагодарил он и побежал вниз, чтобы добраться до их квартиры. «Она наверняка там». Но и там ее не оказалось. В растерянности он попытался набрать ее номер несколько раз, но абонент был недоступен. Тогда он позвонил тому человеку, который был ближе всего к Наташе. «Да? Артем? Это Игорь Королев. Зачем ты мне звонишь?» — грубо спросил его тот. От такого тона Игорь нахмурился. «Наташа рядом с тобой?» «Какая Наташа?» — издевательски произнес Артем. «Не знаю таких, увы». Черт! рявкнул Игорь, разозлившись, Хватит надо мной издеваться. Я знаю, что я скотина, но мне очень важно найти ее и извиниться. А ей все равно на твои извинения. Не лезь больше в ее жизнь, или я тебе помогу не делать этого, сухо ответил абонент и отключился. Игорь сжал телефон так, что тот затрещал. Наташа обязательно простит его, нужно только найти ее и поговорить. Он обошел всю квартиру. «Создалось впечатление, словно здесь не было никого уже долгое время. Где же она может быть? Она же где-то жила до того, как съехалась с тобой», — ехидно подсказал ему внутренний голос. «Точно». Через полчаса Брюнет звонил в дверь Наташиной квартиры, но никто не открывал. Даже никаких шорохов не было слышно с той стороны, из чего он сделал вывод, что внутри никого нет. Игри еще раз проверил фан-сайты группы и личные страницы каждого из участников. С июня нигде не было новых фотографий Наташи, так что никак невозможно было определить ее местоположение. Он вытащил сигарету, зажег ее и закурил, нервно пуская кольца дыма, и направился к лестнице. Курить он начал сразу после переезда в Канаду. Сказалось нервное напряжение от того, что приходилось вкалывать на работе по 24 часа в сутки, чтобы филиал фирмы отца не потерпел убытки. В Москву он вырвался всего на два дня, оставив за главного своего заместителя, дочь одного канадского миллиардера, вложившего приличные средства в их фирму. Проходя мимо почтовых ящиков, он замедлился, нашел взглядом нужный номер и опустил туда смятый конверт, который достал из кармана джинсов. Может, хоть это письмо она прочитает или прочитает эмейл, который он отправил по дороге из аэропорта. Там он поздравил ее с днем рождения и прикрепил ссылку на видео. В нем было поздравление в виде песни. Он перезаписал старую и очень популярную песню «С днем рождения Вика», поменяв в имени первую букву на «Н». Ему показалось, что она оценит такое поздравление и смягчится. Он вернулся в их общую квартиру и решил подождать Наташу до утра, тем более ему все равно нужно было где-то ночевать, а видеться с отцом сегодня он не хотел. До шести утра она так и не объявилась, на что он уже и не надеялся. Он оставил подарок на постели в спальне и уехал в офис отца.